Глава четвёртая. Когда я, окрыленная успехом, выбежала из экзаменационной аудитории, Кристора Харосса в коридоре уже не было. В первое мгновение грудь кольнула разочарованием. Так хотелось хоть с кем-то поделиться звенящей радостью от первого значимого события будущей студенческой жизни. Но по здравому размышлению я поняла, что это к лучшему. Ничто не держало нас вместе. Я поступила в университет, а Кристер наверняка в этот самый момент уже договаривался с комендантшей насчет комнаты. Все честно, все по плану. Но не успела я выйти из здания, где проводились вступительные экзамены, как поняла кое-что, я все таки не предусмотрела. идти было некуда. Сказать по правде, жить я планировала там же, где и Томмен. В прошлом году ему не удалось получить общежитие. Зато невероятно повезло, в складчину с приятелем снять небольшой чердак на окраине города. Крохотное помещение под крышей доходного дома, предприимчивый хозяин разделил перегородкой на две клетушки, в которые едва уместилось по кровати и табуретке. Зато и цена была вполне приемлемая, по 30 ренов с человека в месяц. Приятель Томмена съехал в начале лета, И друг как раз был в поисках соседа, когда я так удачно предложила разделить тяготы столичной аренды. Только теперь о комнатке можно было забыть. После того, как Том меня предательски бросил, я видеть его не хотела, не то что жить вместе. Женское общежитие тоже отпадало по понятной причине. Если вдруг Эйра Рос попросит жилье отдельно от супруга, это сразу же вызовет подозрение. И прощай, Фиктивный брак и заветное место в tekhnomagicheskom оставалась только Лин. Авелин Фонтен, моя ровесница из Хайхела, переехавшая в Грифдейл год назад ради учебы на подготовительных курсах и поступившая еще в начале месяца на факультет теоретической магии. И хотя в трейнсе мы не особенно тесно общались, посещали одну церковь и сталкивались в доме собраний во время встреч Горняцкой общины. Других подруг столицы. У меня не было. Алин не раз говорила, что в случае необходимости готова помочь. Авелин, тихая, аккуратная и строгая, в дорогих платьях и с новыми учебниками вызывала у девчонок Тренси злую зависть и оттого не пользовалась популярностью. В школе она всегда была одна, с книжкой, куклой или заводными магомеханическими игрушками. Наверное, я тоже так никогда бы и не подошла к ней, если бы не магия, связавшая нас единственных девочек со способностями к управлению потоками, общими интересами и общей тайной. Фонтунов в Тренсе не то чтобы не любили, скорее сторонились, считая семью горного мага-инженера слишком богатой и интеллигентной для дружбы с обычными работягами. Более того, семья Лин поощряла магический прогресс, не то что моя семья и десятки других горожан В доме Фонтынов можно было увидеть светильники с магическими элементами, энергетические потоки и даже получить в подарок от доброй матери Авелин величайшие сокровища из сокровищ — разряженный кристалл, чтобы потом перебирать пальцами остывшие нити. Неудивительно, что когда у дочери обнаружился талант к управлению потоками, Фонтыны без долгих уговоров подписали разрешение на обучение и выделили немалую сумму денег, чтобы отправить Лин в столицу на подготовительные курсы. Авелин писала мне из Грифдейла, неоднократно приглашая в гости. Жила она у родственницы, кажется, кузины или сестры отца, Эйры Тильды Фонтен. Роскошному особняку со львами на фасаде, расположенному на тихой улице неподалеку от Буковой аллеи. Лин посвятила не одну восторженную строчку. Жаль, я не знала, как его найти. Ну да ничего. Настоящая южанка нигде не пропадет. В горах Тренси не заблудилась ни разу, и тут помогут боги, не потеряюсь. Начать поиски решила с вопроса привратнику, тем более что у него в коморке дожидался мой чемодан. Но добраться до намеченной жертвы не успела, увидев на пути знакомую рыжеволосую фигуру. Вид у счастливого обладателя комнаты в семейном блоке был крайне довольный. Сумка на длинном ремне болталась через плечо, в руках была зажата перевязанная лентой яркая коробка. По сторонам Кристор Хорос не смотрел, уверенно шагая к учебным корпусам, где принимались вступительные экзамены, насвистывая под нос веселенький мотивчик. Я мысленно застонала. Неприятное объяснение — вот чего я стремилась избегать любым способом. Прежде чем успела подумать, что делаю, Я резво соскочила с дорожки и бросилась к ближайшим кустам, надеясь, что фиктивный муж пройдёт мимо, и можно будет избежать неловких признаний, расспросов и прочих совершенно ненужных вещей. Просто забыть друг о друге на целый год, пока не подвернется удачная возможность съездить в Хайхилл и развестись к обоюдной радости. Но, кажется, удача, дарованная богами, закончилась на экзамене. Эй, Крис, приятель, Рос как назло остановился недалеко от кустов, где неудачно спряталась я, и заозирался ища взглядом говорившего. На мгновение на лице мелькнула тень неудовольствия, но в следующую же секунду ее сменила широкая белозубая улыбка. Шел. Кристор повернулся к спешащему навстречу старшекурснику. Выглядел тот еще большим модником, чем мой супруг. Форменные темно синие брюки заменяли зауженные светлые штаны в клетку. Шею небрежно охватывал белый шелковый шарф, зелёные глаза наполовину закрывала длинная светлая челка. Не молодой человек и модель с картинки, какие девчонки тайком вырезают из модных журналов и прячут от строгих мам под подушками. Но вместе с тем было в нем что-то, может, в глаз или надменные улыбки, от чего хотелось держаться от подобного типа. Как можно дальше. Кристер Харос сделал совершенно обратное, поприветствовал модника крепким замысловатым рукопожатием. "Крис, дружище", хохотнул Эйр, хлопая моего фиктивного мужа по плечу. "Давно не виделись. Мы с мужским клубом боялись, что Выдра исполнила обещание и выгнала тебя из техномагического навсегда. От меня так просто не избавиться". Усмехнулся в ответ Кристор. как видишь, я снова здесь, всем выдром на зло. На лице модника промелькнуло что-то, смутно похожее на уважение. Как тебе это удалось? Неужели решил пойти на крайние меры? Надеюсь, Эйра Эйрвиллер не слишком скользкая в постели. Все проще шел. Я женился на выдре. Что, серьезно?» Старшекурсник удивленно вскинул светлые брови, но не получил ответа. «Бездна морская, Крис. Я иногда не понимаю, когда ты шутишь, и когда говоришь правду. Это правда. Женился. Видишь? Перехватив коробку, Кристор продемонстрировал зажатое в кулаке кольцо с ключом. Семейный блок. Эй, Рос, с супругой. Модник присвистнул. Сочувствую твоему горю и потерянной свободе. «Девчонка, хоть ничего так. Большегрудая брюнетка, горячая, аппетитная. Он обрисовал руками немалый размер желанных форм. Как Мэнни. Жаль, что она так внезапно сбежала прямо перед экзаменами, вдребезги разбив твое хрупкое сердечко. Но смотрю, грустил ты недолго, молодец. Я хлопнула глазами. Какая еще Мэнни? И чуть не пропустила, как дёрнулись плечи мужа, увернувшегося от очередного хлопка приятеля. Как будто именно сейчас, после этого вопроса, прикосновения Шелла стали ему неприятны. "Нет, никак, Мэнни», — Голос Кристера, несмотря ни на что, прозвучал ровно. "Просто красивая девчонка. Покажешь? Нет, лучше пригласи нас на выходные, раз уж у тебя теперь собственное жильё в кампусе, но ты понимаешь, Шелл ухмыльнулся. Правила мужского клуба нарушать нельзя. свободными комнатами, красивыми девчонками и пирожными от Виссена, которые припрятаны у тебя в коробке, надо делиться. Мало тебе было ночных развлечений? фыркнул супруг, оглядывая приятеля. Что? Такая горячая была девица, что вы даже до кофейни не дошли? Не то слово. Её Жаночка первого сорта на третий курс перешла. Сначала морозилась, как все они, а потом разошлась, и ух, досуха меня выжила. Жаль сбежала посреди ночи. А то мы бы еще разок другой зажгли, ну и, может, позавтракали. Да ты ее знаешь, Крис. вы с ней в прошлом году в углу зажимались ее шаловливые ручки невозможно забыть. Меня передернуло от отвращения. И как только таких типов земля терпит и не сбрасывает. Ох, лучше бы я не спрашивала. Наглый рассказ прервался самым неожиданным образом. Земля под ногами содрогнулась, отчего я, не удержав равновесие, позорно плюхнулась прямо посреди газона. Пальцы в панике стиснули невысокую траву, сердце застучало с утроенной силой. Взгляд заметался по трясущимся кронам деревьев, прикидывая, какой из кипарисов обрушится на меня первым, в случае если толчки усилятся. Хотелось скорее спрятаться, но я понятия не имела, где и как. Ослабевшие от ужаса ноги не слушались, не давая подняться. Землетрясение случилось со мной впервые. А что, если это не землетрясение, а я вскинула голову на темный пик Флейды, обмирая от мысли, что увижу бьющий в небо столб огня и пепла, но Все было в порядке. Ярко голубело чистое небо, солнечные лучи, отражаясь от фонарей решеток и водосточных труб, слепили яркими бликами. Шумела листва. Обычный, если не считать подземных толчков, день. К землетрясению окружающие отнеслись обыденно равнодушно. Студенты, за редким исключением, спокойно замерли, пережидая тряску. Никто не паниковал, не бежал, сломя голову к ближайшим укрытию. Несколько секунд, и все закончилось. Из-за кустов раздался смешок Шела. Кажется, Флейд опять чем-то недоволен. Фыркнул Эйр. Всю лето спокойно спал, а вот опять. Тебя что ли встречает? У-у-у! великий заклинатель вулканов пошли струю лавы на голову злобной выдре. Скажешь тоже, отмахнулся Кристер. Заклинатель, почему нет? В прошлом семестре так зажигал, так зажигал. «Аж Флейды пробудился. Он уже несколько лет не дремлет. Дальше слушать не стало. Хорошо, хоть от крика во время землетрясения удержалась, а то опозорилась бы перед мужем и его мерзким приятелем, да еще показала себя провинциалкой и трусихой. Нет уж. Мысленно порадовалась, что приняла здравое решение найти жилье подальше от кампуса, а главное подальше от Кристера, ха, Росса и его омерзительных приятелей. Очень хотелось отмыться от травяных пятен на юбке и подслушанных гнусностей. Увы. До желанной ванны нужно было отыскать дом со львами и буковой аллеей. кое как поднявшись на ноги, я стратегически отступила под прикрытием кустов, а когда отошла достаточно далеко, уже не таясь, побежала к главным воротам в надежде найти привратника, извозчика или полицейского, чтобы поскорее отыскать подругу и фонтонов. На душе было мерзко, в ушах стояли обидные смешки модника Шело, а сердце царапала обида. За то, что Кристер даже не попытался осадить приятеля. Второкурсница Лейла и полицейские Роудна были правы. Мой случайный муж Кристер Харос оказался ужасным человеком. Жаль. Поиски дома со львами затянулись. В Тренсе достаточно было спросить у любого городского постового, где живут «Фелтоны», Клейтоны или Фонтаны, и тот с легкостью указал бы дорогу к нужному дому. А здесь, даже с адресом, написанным в углу хрустящего белого конверта, найти буковую аллею оказалось ох как непросто. Во-первых, потому что буки, равно как и другие деревья, давно вытеснили с улиц в городской парк, заменив на высокие металлические светильники, тротуар и широкую дорогу, по которой с ревом проносились туда-сюда амнибусы и магомобили. А во-вторых, Для успешных и быстрых поисков нужно было высматривать таблички с номерами домовладений, а не вращать головой во все стороны, точно обезумевший филин. Потому что в Грифделе было на что посмотреть. С утра я была слишком взволнована подачей документов и предстоящими экзаменами и по сторонам не глазела, пока Кристор уверенно вел меня от вокзала к территории университета. И только теперь с ужасом и восхищением осознала, насколько же Гривдейл был огромен. Да один только кампус университета Техномагии мог, наверное, вместить за высокими стенами весь Тренсдейл без остатка. И это была только малая часть столицы. Магия. Вот главное слово, что приходило на ум при попытке описать Гривдейл. Магия была везде: на улицах, в домах, в желтых окулярах мастера продающего прямо на улице заводные игрушки, в куклах автоматонах, готовящих закуски, в механическом стрёкоте светящихся устройств, заменявших пустовых на перекрёстках, и золотистом паре, вырывавшемся из труб магомобилей. Магия сияла над головой огнями светильников, текла бурной рекой под ногами по проложенным коммуникациям. И даже флейде, огромный потокший вулкан, возвышавшийся над взбиравшимися по его склонам крышами многоэтажных зданий, В магическом зрении казался горой волшебного золотого песка, хотя его щедрые выработки иссякли еще на заре эпохи прогресса. Именно копи Флейды в свое время дали толчок развитию техномагии, объединив богатый магорудой архипелаг в единое государство, связанное сетью железных дорог, морских путей и порталов. Именно отсюда началась великая поступь прогресса. Постепенно приходящего даже в самые отдаленные уголки Флайма, вроде нашего захолустного Тренси, и противиться движению вперед, как упорно делали консервативные южане, было неразумно и глупо, Все равно что пытаться остановить реку. Болезненный толчок в плечо вывел из благоговейного оцепенения, заставив подхватить тяжелый чемодан и поспешно отступить в сторону. Мужчина окинул меня недовольным взглядом и пробормотав что-то вроде "Понаехали тут всякие", заторопился на переход. Пока стрекочущий железный постовой не изменил свет, запрещая движение пешеходов. Я крепко стиснула кожаную ручку чемодана и прижала к груди конверт с адресом Лин Да Даош. Замесную меня как ни крути принять было невозможно. Нигде, кроме как на вокзале после прибытия поезда, Я не видела на женщинах таких длинных закрытых платьев, как то, в котором приехала я. А ведь в тренсе такой фасон и ситец в мелкий цветочек носили все молодые девицы. Жительницы Грифды иложи одевались совсем иначе. Здесь в ходу были укороченные пиджаки и жилеты, пышные юбки едва доходившие до середины икры яркие сапожки и даже кожаные корсеты поверх лифа. Шляпок и кочепцов тоже никто не носил. Вместо них головы эйр украшали цветы, гребни и причудливо уложенные светлые косы. Красота да и только. И как тут было сосредоточиться на поисках дома со львами, когда все, абсолютно все восхищало и шокировало, приковывая взгляд то к одной, то к другой невероятной детали. Удача улыбнулась лишь под вечер. Когда постовой, на удивление живой человека, неочередное удивительное механическое изобретение, подсказал, что нужный дом находится всего в двух кварталах от площади, куда я забрала после нескольких часов блужданий. И что самое интересное оказалось, что Грифделские фонтаны жили не так уж далеко от кампуса. Выходит, я зря почти целый день кружила по взбиравшемуся на склоны Флейды городу, вверх вниз в поисках буквой аллеи. Львы равнодушно взирали на меня широкого парадного крыльца. Из окон первого этажа лился мягкий свет, за занавесками двигались высокие тени. Упоительно пахло цветами и чем-то вкусным, отчего рот немедленно наполнился слюной, а желудок настойчиво напомнил, что с самого утра я успела съесть только легкий завтрак, да купить хрустящий пирожок у автоматона. Страшно представить за целый рен! которого в Хайхеле хватило бы на полноценный обед из трех блюд и десерт в придачу. Я взбежала по лестнице и решительно постучала, репетируя в голове приветственную речь. Эйра Фелтон, приехала по приглашению молодой Эйры Фонтон, Вот письмо, можете позвать. Но заготовленные слова не пригодились. Вместо Лин или ее тетушки дверь открыл мужчина в возрасте. Окинув меня с головы до ног пристальным взглядом, он недовольно поморщился. Мы ничего не покупаем, отрезал Эйр и попытался закрыть дверь. И закрыл бы, если бы я, удивленная настолько холодным приемом, не просунула через порог твердый кожаный чемодан. Юная Эйра. Мужчина решительно попытался вытолкнуть препятствие. Если вы продолжите в том же духе, я вынужден буду вызвать полицию. Я приехала к Эйри Эрифонтен. Запоздало прорезался голос. У меня приглашение есть, вот. Аэрофонтон не предупреждала о подобных гостях. Неважно. Я не собиралась отступать. К тому же из гостиной так аппетитно пахло. Мы не успели договориться. Пожалуйста, позовите ее. Я никуда не уйду, пока не увижу Эйру Фонтен». Хорошо, хорошо. Сдался мужчина. Я убрала чемодан, но осталась на пороге, всем своим видом демонстрируя, что стоять буду насмерть. Ждите здесь. Эй, распустится к вам. Дверь закрылась и через минуту открылась вновь, но опять не той Эйрой Фонтен, которую я так долго искала. Женщина, изучающе смотревшая на меня через порог, была великолепна. Темное платье, приталенный короткий жакет, выгодно демонстрировавший высокую грудь и не по годам тонкую талию. Цветом волос и чертами лица Она неуловимо напоминала Лин, и я приободрилась, поняв, что передо мной была тетя моей хайхелской подруги. Вы что-то хотели? нахмурилась Сейра. Не думаю, что мы с вами знакомы. Меня зовут Рианон Фелтон, я подруга Авелин из общей школы Тренсдейла. Мы переписывались, и она сказала, что я могу приехать в гости. И вы решили? Женщина окинула меня скептическим взглядом, предсказуемо задержавшись на чемодане, письме и провинциальном платье. Что можете воспользоваться приглашением в любой удобный вам момент без предварительной договоренности? Я сообщу Авелине о виле на вашем приезде, и вы сможете договориться о встрече, скажем, завтра вы Кто там, тетя?» раздался из глубины дома знакомый голос. Я услышала дробный перестук каблучков спускавшихся по лестнице и поняла: вот он, мой шанс. "Лин!" громко окликнула я «Лин, это я?" Рядом из-за спины Эйры Фелтон показалась девичья фигурка. Год в столице пошел Авелин на пользу. Казалось, она стала еще стройнее и привлекательнее. Пряди волос, выбеленные по столичной моде, были перехвачены изящной атласной лентой а шелковая накидка небрежно наброшена поверх короткого домашнего платья. Сплетницы из Тренси посчитали бы подобный наряд и причёску крайне вульгарными. Но Лин они совершенно не портили, придавая юной Эйри модный и современный вид. Я помахала подруге рукой с зажатым конвертом. Ты же меня приглашала, помнишь? Лин помолчав кивнула. Вот я и подумала зайти. Тетушка многозначительно посмотрела на племянницу, словно уговаривая ту самостоятельно выпроводить меня вон. Но Авелин не дрогнула, встретив неодобрение Эйры Фонтен, с несгибаемым упрямством. "Да", подтвердила она, повернувшись к тетушке, "Я приглашала Рианон, но не в этом месяце, и уж тем более не с чемоданом. К тому же, такие вопросы следовало в первую очередь обсуждать со мной". А уж потом рассылать письма всяким Взгляд Авелин стал еще строже. Вы же знаете, бабушка очень расстроится, если узнает, что мы отказали в ночлеге девушке из Тренси. Угрозы я оценила. Несмотря на то, что формально южные города и общины возглавляли мужчины, идти против слова старейшей женщины в роду было поступком совершенно немыслимым. А Фонтены при всей их прогрессивности чтили традиции родного края. Красивое лицо на мгновение исказило гримасы ярости, но Эйра Фэлтон быстро взяла себя в руки. "Разумеется, Авелин", с холодным достоинством проговорила она. "Мы не имеем права выставить бедное создание за порог на ночь глядя". "Хорошо. Эйра Фэлтон может несколько дней пожить в твоей комнате. В таком случае попрошу проследить, чтобы твоя..." Тетушка скептически покосилась на меня. Подруга неукоснительно соблюдала принятые в доме правила. Покидать второй этаж без разрешения запрещено. Есть дозволительно только вне дома, в специальных заведениях. Никаких крошек в постели или на коврах, и я не потерплю. Днем можете гулять в зимнем саду, но только по дорожкам, не рвите цветы и главное никогда ни при каких условиях не беспокойте моих гостей. Эйра кивнула в сторону гостиной, откуда раздавались голоса и негромкая музыка, а теперь наверх и не звука. Ш -ш -ш. Посчитав на этом, что долг хорошей хозяйки исполнен, Эйра царственно развернулась и прошествовала в гостиную, напоследок бросив на нас строгий взгляд. Я едва сдержала неуместный смешок. Вид у Эйры Фонтен был такой, словно она только что позволила племяннице оставить подобранного на улице котенка с условием, что тот не будет драть портьеры и гадить в тапке. Ладно, хоть подстилку и лоток под лестницей не поставили. Впрочем, если честно, я была согласна на любые условия, лишь бы разрешили переночевать. Только когда длинный шлейф тётушкиного платья скрылся в глубине гостиной, Авелин наконец решилась подойти ко мне. Шагнула через порог и осторожно, неуверенно обняла дрожащими от волнения руками. Похоже, спор с тетушкой стоил ей Обычно уступчивой и покорной, немалых сил. Я благодарно обняла ее в ответ, чувствуя, как расслабляются под моими ладонями сведенные от напряжения мышцы. Ри, отстранившись, проговорила она, отбросив сдержанность и строгость. Как я рада, что ты здесь надолго. Сегодня сдала экзамены в техномагический, похвасталась я, факультет общей магии. Поздравляю, значит, будем учиться вместе. У первокурсников половина пар общие. Подала уже заявку на общежитие. Нет. все сложно, туманно ответила я, даже не покривив душой. Расскажешь? попросила Лин и, дождавшись кивка, забрала у меня тяжелый чемодан. Но попозже. А сейчас пойдем. Она потянула меня к высокой лестнице. Только шш. Тихо-тихо, как две мышки, мы на цыпочках поднялись на второй этаж. Я изо всех сил старалась быть незаметной, но все равно не удержалась от любопытства, бросив один короткий взгляд в приоткрытую стеклянную дверь гостиной, чтобы полюбоваться пышными нарядами эйр и модными костюмами эйров. В глазах заребило от яркого света магии, исходившей от предметов на столах и стенах, золотых искр в наполненных бокалах и блеска дорогих украшений. Бархат жилетов, шёлк юбок, выделанная кожа приталенных пиджаков все это было картинкой из какого-то иного мира, на которой я могла любоваться лишь издали. Но не успела я присмотреться к широкой спине ближайшего Эйра, как двери гостиной захлопнулись изнутри. «Быстрее!» — шепотом поторопила Авелин. "Пожалуйста, не провоцируй тетушку!» Ничего не оставалось, кроме как послушаться. Располагайся. Лин пропустила меня вперед. Надеюсь, не слишком тесно. Я посмотрела на нее круглыми от удивления глазами. Тесно? Да это не комната, а целые хоромы. У меня дома и такой не было, а уж снять подобную роскошь в Гривдейле я даже мечтать не смела. Большая кровать, диван, Огромный письменный стол и трюмо, высокий камин, над которым висел вечерний пейзаж с цветущими акациями и иконусом Флейды, шкаф, ширма. Из двух узких окон открывался прекрасный вид на городскую улицу, переливающуюся сотнями магических огней. "Извини, второй кровати нет", смущенно потупилась Лин. "Но я могу попросить слуг, чтобы перенесли из соседней спальни. Там все равно Эрхард, можно сказать, не живет». Ерунда, отмахнулась я. Могу спать и на диване. Главное, что тепло, просторно и компания хорошая, и не надо думать о всяких всяком. "Это о чём?" с редкостной проницательностью спросила Авелин. "И скажи, наконец, как ты уговорила Эйра Фелтона подписать разрешение на учёбу? Я была уверена, он ни за что не поддастся". Ну, честно? Никак. Я просто вышла замуж. Сдержанности Элин. Позавидовали бы все воспитанные юные девушки. Другая на ее месте уже вовсю скакала бы вокруг меня, засыпая вопросами. А Авелин, осторожно прислонив чемодан к стенке, опустилась на диван и приглашающе похлопала по мягкой обивке. Рассказывай, Ри. Я чувствую какой-то подвох. Можешь не переживать, времени у нас бездна. В доме тетушки ложаться поздно, свет никому не помешает. Рассказ, и вправду, получился долгим. Пришлось начать издалека, с нашего договора с Томменом, а потом выложить про замужество, поездку и поступление, едва не обернувшееся феерическим провалом. Авелин слушала внимательно и серьезно, и лишь тогда, когда я дошла до подслушанного разговора Кристера Харосса с Эйром в клетчатых штанах, помрачнела, неодобрительно поджав губы. Шелтон Лерген Опознала она модника, сын профессора Саяна Лергина, главы факультета экспериментальной магии и ректора университета техномагии. Золотой мальчик, которому все гнусности сходят с рук. Он возглавляет так называемый мужской клуб, одну из старейших студенческих общин кампуса, и отвратительнейшую надо сказать. Об их вечеринках, во время которых с молодыми девушками творились всякие не самые приличные вещи, все знали. Но Лергину и его приятелям никто не предъявлял обвинений, по крайней мере, до прошлой весны. А что случилось весной? Я заинтересованна, подалась ближе. Клуб закрыли по инициативе профессора Виллер. В тот месяц три девушки пропали, и одна из них, Корин Перри, была частой гостьей на мероприятиях мужского клуба. Ходили слухи, что Шелтон и Корин встречались, но если честно, я не очень-то в это верю. Никто в здравом уме не стал бы завязывать отношения с таким, как младший Лерген. А вот в его причастности к исчезновению Эйры Перри я почти не сомневаюсь. Почему? Это слухи, конечно, но ты же знаешь, как говорят: во всех слухах есть доля слухов. Рассказывай. Глаза Авелин загорелись. Я знала, чем ее зацепить. Авелин Фонтен обладала поразительной способностью собирать разрозненные детали, составляя из них объемную картину чужих жизней. Удивительно, сколько всего могла подметить застенчивая и нерешительная девушка, почти никогда не вступавшая в разговор. Удивительно и немного грустно. Еще в тренси, слушая тихие рассказы подруги, я не могла отделаться от мысли, что это было единственным способом Авелин почувствовать себя частью общины хотя бы в мыслях прикоснуться к жизням других людей и ненадолго стать не такой одинокой. Но сейчас осведомлённость Эвелин была мне только на руку. Если я хотела разузнать, что творилось в техномагическом, а я хотела ещё как, нутром ощущая подозрительную связь Кристера Хороса со случившимся, лучшего источника информации нельзя было и придумать. Я тогда училась на подготовительных курсах Продолжила подруга, оживляясь. Поэтому лично ничего не видела, но слышала разговоры студенток. Да и гости тетушки любят сплетничать. Три молодые эйры почти одновременно исчезли с территории кампуса. В один день не пришли на занятия, перестали появляться в общежитии и все. Никто из друзей девушек ничего не знал. Да и члены мужского клуба, когда притрезвели после очередной вечеринки, не смогли вспомнить, была Корин с подругами у них в тот вечер или нет. А потом Лин понизила голос. «Одно из девушек нашли под мостом с признаками насильственной магической смерти. Да ты что? По спине пробежал холодок. Но почему же этот Шелтон до сих пор учится в техномагическом? Ему удалось выйти сухим из воды. Полиция Гривда илавила расследование, но оно быстро затихло, столкнувшись С нежеланием ректора Лергина старшего сотрудничать со следствием и допускать стражей правопорядка на закрытую территорию кампуса. Было внутреннее разбирательство, в ходе которого, как видишь, запретили встречи мужского клуба, но и расселили большинство общежитий, вынудив Эйров и Эйр искать съемное жилье, а заодно и работу, чтобы меньше времени оставалось думать о всяких гнусностях. Но виновные в случившемся так и не были найдены. А ведь это уже не первая смерть в кампусе. В позапрошлом году одну девушку нашли мертвой, а два года назад без вести пропали две сестры первокурсницы из Лиденса. Как раз тогда, когда Шелтон Лерген стал главой мужского клуба. Подожди, Лин. А мой Кристер Харос, он же тоже в мужском клубе. От перспективы услышать, что случайный муж мог оказаться самым настоящим маньяком, стало жутко. Про него что-нибудь говорили? На мое счастье Авелин помотала головой. Рос всего год в технологическом, перевелся откуда-то с центральных островов на экспериментальный факультет. Лентяй ужасный, но в магии силен. На пары не ходит, а экзамены сдаёт на отлично. Сейчас должен быть на пятом курсе. Ты знаешь? Она посмотрела на меня большими серьезными глазами. Если бы у меня был выбор, я бы с таким связываться не рискнула, даже ради учебы. Почему? Подруга вдруг засмущалась. "Прости, Ири, но сразу честно признаюсь, что и вокруг меня крутился в прошлом году, буквально проходу не давал. Настойчивый, чуть ли не хуже Лергина младшего. Да и вообще, ни одной юбки не пропускал, пока не начал встречаться с херманной Диленджер". Я застыла. "С херманной? Сменне?" Да, многие были уверены, что у них всё серьёзно. Всегда держались вместе, обнимались по укромным уголкам кампуса. Даже в кабинете ректора ходят слухи, непотребство творили, но стоило ей пропасть вместе с Корином, как Росс, видно, снова взялся за старое, пошёл по девушкам. Чувствует безнаказанность, как и его друг Шелтон. В Роудене Росса обвинила в преставаниях Лейлы Певенс. Его чуть полицейские из поезда не сняли но выкрутился же. А ведь если бы эйры не молчали, боясь осуждения, на таких, как Лерген и Росс, можно было бы найти управу. Мы сами виноваты, что закрываем глаза на подобное поведение. Разумом я понимала, что Лин права. Но какой-то крошечной частички меня почему-то упрямо хотелось верить, Кристор Харос не был настолько уж плохим человеком. Помог же он мне в кафе защитил от тетушки, поддержал перед экзаменом и разрешение написал, как и обещал. Я редко ошибалась в людях, и от этого было обиднее втрое. Может, он не такой ужасный? спросила я больше саму себя, чем Авелин, смотревшую на новоиспечённую Эйрурос с участливым сочувствием. Знаешь, мама учила меня всегда доверять интуиции, рассудительно заметила подруга. Если нутром чуешь, будто что-то не так, надо доверять чутью. А не лезть, как говорит папа, в шахту без фонарика. Так что, Ри, даже если твой муж не причастен к пропаже девушек, лучше держаться от него подальше.